Вы познакомите меня с распорядком дня. Когда у вас отбой? Снова обратился к ней Трент. Ну вот, опять он за свое, раздраженно подумала Рена. Она знала многих мужчин, которые в отношениях с женщинами всегда упорно гнули свою линию, и, надо сказать, у некоторых это получалось лучше, чем у ее нынешнего собеседника. Эти игры. В которых мужчина-охотник, а женщина-добыча, казались ранее утомительными и глупыми. Вызывала возмущение любая попытка втянуть ее в подобное действие. Неужели Тренд Гэмблин решил всерьез заняться такой малопривлекательной особой, как мисс Рамси? Но зачем ему это? Ответ пришел незамедлительно. Рена была единственной женщиной в этом доме, не считая Руби. Неисправимый Лавилас это первое, что приходило в голову при встрече с таким мужчиной. До вас тут комнату занимала вдова, ровесница Руби. Она была нездорова. Когда ей стало хуже, она переехала поближе к своей семье в Остин, коротко объяснила Рена. Взяв бокал с водой, И девушка дала понять, что до прихода хозяйки разговор можно считать завершенным. В комнате неожиданно стало как-то необычно жарко. Рена не хотела признаться себе, но виной тому присутствие Трента Гэмблина. «Наверное, Руби просто забыла отрегулировать кондиционер», мысленно сказала она. Забыв о просьбе тетушки быть хорошим мальчиком, Трент подпер подбородок рукой и стал, не скрывая интереса, разглядывать мисс Рэмси. Сколько ей может быть лет? Она не выглядит старой, ей разве что чуть за тридцать. Как странно, что с виду здоровая, явно не глупая женщина подвергает себя добровольному заточению в пансионе тети Руби каким бы уютным и гостеприимным он ни был. Что послужило причиной такого отчаянного поступка? Может, семейная драма или разбитое сердце? Возможно, ее бросили у алтаря. В любом случае, ее привела сюда какая-то трагедия. Мисс Рэмси напомнила его учительницу из школы прошлого века. Худое лицо, Прямые волосы, которые в мерцании свечей приобретали какой-то волшебный, необычный оттенок. Лишенное изящество серое платье полностью скрывало фигуру мисс Ремси даже от его опытного глаза. Она не пользовалась косметикой, и Тренд отметил нетипичный для рыжеволосых женщин оливковый оттенок кожи. Взглянув внимательнее, Трент понял, что ошибся. Волосы у нее были не рыжие, а цвета красного дерева с красивым матовым блеском. Ее, на удивление, изящные руки не переставали вертеть серебряную ложку. Коротко остриженные ногти длинных пальцев не были накрашены. Трент считал себя крупным специалистом в области женских духов, но сейчас не ощущал ни одного из пятидесяти знакомых ему запахов. Слегка затемненные очки не позволяли определить цвет глаз собеседницы, и это его раздражало. Рена не находила себе места под пристальным взглядом Трента, и ее беспокойство не осталось незамеченным. «Да, этой бедняжке явно необходима встряска, чтобы почувствовать истинный вкус жизни. Так почему бы не помочь ей?» – подумал он. «Тем более, что других развлечений в этом доме все равно не предвидится». «Мисс Рэмси, скажите, что вас заставило поселиться здесь?» «Это вас не касается». «О, вы со всеми так увежливы?» Нет, только с теми, кто имеет привычку совать нос не в свое дело. Но, мисс Ремси.